Глава восьмая. Бой на Красной площади. Вообще-то, планы — вещь хорошая. Правда, есть у них одна интересная особенность. Даже не столько интересная, сколько неприятная. В отличие от желаний, которые иногда сбываются, планы иногда не срабатывают. Даже самые, казалось бы, идеальные где все продумано до мелочей. Но именно от какой-нибудь самой незначительной мелочи может рухнуть даже самый идеальный план. Ярким примером этого может служить известный принцип домино. Попробуйте выстроить на полу или на столе цепочку поставленных стаймя костяшек домино. Во-первых, это красиво. А во-вторых, поможет вам понять, что такое принцип домино. Слегка толкните крайнюю костяшку домино и увидите, как красиво будет рушиться вся эта цепочка. Точно так же может обрушиться любой план из-за какой-то одной детали. Конечно же, Василий Иванович, как весьма образованный и более того, очень ученый кот, знал об этом. Поэтому его план был не просто идеальным, а сверхидеальным которая не могла обрушить никакая случайность, потому что никакого плана у него просто не было. «Как это?» — изумился Колобок. «Как же без плана? Никак нельзя без плана. Как нехорошо это без то Неправильно!» «Действительно, глупость какая-то», — согласился с ним рассудительный Стасик. «Если не делать глупостей, то ничего яркого и интересного в жизни не будет». — возразила ему Анька, уже давно замеченной в излишнем авантюризме. «Против глупости и сами боги бессильны», — пробормотал Бабай. «Это кто сказал? Ты?» — поинтересовалась Анька. «Не, не я», — помотал головой Бабай. «Шиллер сказал, точнее написал». «Давай угадаю. Ты ему, небось, при этом тоже свечку держал?» — язвительно спросила Анька. «А что тут такого?» но ну, держал. Ну и что? Что, нельзя, что ли?» — вскипел Бабай. «Янти великие, знаешь, какие беспомощные. Они, может, без моей помощи не нарисовали бы, и не написали бы ничего. Причем тут свечка? Гомер и Мильтон, между прочим, великими слепыми поэтами были. Темнота!» — парировал Бабай. «Красота! Люблю хорошую, добрую ссору!» Радостно потерла крылья Марта и азартно каркнула. «А вот и не подеретесь!» «По-моему, ссориться и ругаться — это нехорошо», — не согласился с ней Сеня. «А уж драться, тем более». «Не ссорьтесь, мальчики», — попыталась утихомирить не на шутку разбушевавшейся страсти Пелагея Аполлинариевна. «На самом деле, отсутствие плана — это тоже план, причем далеко не самый худший, а иногда даже и лучший». «На самом деле вы меня не дослушали!» Наконец удалось вставить в этот жаркий спор своё веское слово Василию Ивановичу. «Мы ведь не знаем планов тьмы, поэтому бессмысленно строить против неё какие-то свои планы, а нужно просто действовать по обстоятельствам. Понятно?» «О, вот так бы сразу и сказал. чё непонятного!» «Ян-то даже ежу, понятно. Ян-то мы могем!» — кивнул Бабай. «А вот про ежей не надо!» — возмутился Колобок. «Помнится, как-то пришлось мне поучаствовать в одной бандитской разборке. Ну, под прикрытием, разумеется. Так потом в полицейском протоколе написали, что появился какой-то жуткий русский противотанковый еж, который за пару минут всех бандитов разогнал. Причем разогнал с умом, а не абы как». А ты говоришь, даже ежу понятно. Так что давай без оскорблений. «Какой мужчина!» — восхищенно выдохнула Пелагея Аполлинарьевна. «Настоящий полковник!» — продолжила Анька. «Вообще-то майор!» — смутился Колобок. «Да это и не важно. Итак, осталось только составить план на действия без плана». «И это как это?» — чуть не открыл рот от удивления Стасик. «Очень просто», — улыбнулся Василий Иванович. «Для начала познакомлю вас с одним домовым». «А разве они существуют?» — пришла очередь удивляться Аньке. «А даже если и существуют, то что они делают в Москве? Они же вроде бы в деревенских домах должны жить». «Никто никому ничего не должен», — строго сказал Василий Иванович. Они, знаешь ли, и то же в ногу со временем идут. И живут теперь не только в домах. Точнее, работают. Сегодня в Москве домовых, где хочешь, можно найти. Они повсюду. В метро — метровый. В автомобиле — автомобильный. В самолёте — самолётный. В кузнечном цехе — кузнечный. В ресторане — ресторанный. Вот дела, даже присвистнул от удивления Стасик. Даже представить себе не мог, что оказывается, в Москве домовые всем заправляют. Ещё как заправляют, гордо улыбнулся Василий Иванович. На них, можно сказать, вся Москва держится. Даже в Кремле у нас свой домовой имеется, Кремлёвский, гордо сообщил Василий Иванович. Но он у нас на самый крайний случай. Так сказать, домовой по особо важным делам. А сейчас как раз этот самый крайний случай и есть. Крайней не бывает. Так что придется его побеспокоить по особо важному делу. «Пелагея нарывным обратился он к мыше «Кремлевский уже в курсе», — сообщила та и крайне обеспокоен сложившейся ситуацией поэтому ждет как можно скорее к президенту поедем красота оживилась марта марта укоризненно покачал головой сеня внимательней надо слушать не к президенту а к кремлевскому домовому хотя честно говоря не знаю никто такой президент никто такой кремлевский домовой наверное я слишком глуп. Чтоб понять это. И Сеня тяжело вздохнул. «Какой умный снеговик!» С уважением посмотрел на него пелагея Аполлинаревна. «И самокритичный! Молодец!» «Раста красавец! Моя школа!» Гордо расправила крылья Марта. «А как же мы к этому кремлевскому попадем?» Задал резонный вопрос разумный Стасик. Но ответа не последовало, потому что в этот момент стены библиотеки потряс жуткий удар. С полок, будто стая птиц, полетели книги, на лету размахивая обложками, словно крыльями, и шелестя своими страницами. А на месте книжных полок образовалось черное пятно, которое стремительно разрасталось, словно пытаясь поглотить все вокруг. «Бегите! Похоже, тьме все-таки удалось прорваться!» — крикнул Василий Иванович. «Пелагея Полинарина, покажи дорогу! Я постараюсь удержать тьму, сколько смогу!» Так кивнула в ответ и указала своим хвостом остальным на неприметную дверь, которой раньше вовсе на этом месте не было. Словно приглашая их, дверь тут же открылась, а когда все скрылись за ней, исчезла, словно ее и не было. «А как же Василий Иванович?» – растерянно спросил Сеня. «За него не беспокойтесь», – успокоила его Пелагея Аполлинариевна. «У Василия Ивановича черный пояс по коте Рате и еще двадцати двум видам кошачьих единоборств. Он еще в Древнем Египте работал боевым котом у нескольких династий фараонов. Кстати, говорят, что именно благодаря ему Египет достиг тогда такого могущества и процветания» потому что границы его были неприкосновенны, или, как сказали бы сейчас, были на замке. «А не он ли приложил лапу к тому, что кошки в Древнем Египте стали священными животными?» — поинтересовалась Анька. «А вы весьма проницательны, сударыня», — улыбнулась Пелагея Аполлинаревна. «Не буду уточнять, как именно он это сделал, но это именно так. Думаю, как женщина-женщина, вы меня прекрасно поняли». Анька лишь понимающе улыбнулась в ответ. Стасик же, наоборот, непонимающе посмотрел на них и пожал плечами. «Ах уж иньте мне женщины!» — ободряюще похлопал его по плечу бабай. «Никогда их не поймешь. Вечно у них какие-то свои женские секреты. Я уж не говорю о женской логике». Надо заметить, что все это происходило на ходу. Точнее, даже на бегу, причем на бегу по очень необычному коридору. Если его вообще можно было назвать коридором. Вместо стен у него было что-то полупрозрачное и переливающееся всеми цветами радуги. За этими стенами двигались фигуры москвичей, либо спешащих домой, чтобы успеть к встрече Нового года в кругу семьи, либо решивших встретить Новый год на улице, а потому празднично наряженных окутанных серпантином и усыпанных конфетти. Время от времени кто-то из них взрывал хлопушки или запускал вверх праздничные фейерверки. Конечно, не обошлось и без бенгальских огней. В общем, праздник шел по Москве с каждой минутой приближая Новый год. И, казалось, никто из них не замечал наших героев, которые бежали чуть ли не через них. Лишь немногие, глядя прямо на наших героев, как будто видели что-то совершенно невероятное и невозможное. Но потом встряхивали головой, словно отгоняя от себя это видение, и снова возвращались к своим приятным и радостным праздничным делам и заботам. «Быстрей! Ходу дружно прибавили!» — неожиданно каркнула Марта, опасливо оглядываясь. «Кажется, за нами погоня!» Её предупреждение заглушил леденящий душу волчий вой, донёсшийся откуда-то сзади. «Ох!» — только и смогла вымолвить Пелагея Аполлинарьевна. «Что? Ох!» — испуганно спросил Сеня. «Это оборотни?» — объяснила Пелагея Аполлинарьевна. «Надеюсь, не оборотни в погонах?» — попытался пошутить Стасик. Но шутка понимания не нашла. «Волки-оборотни!» одни из самых страшных сверхъестественных существ-хищников, и от них нет спасения», — мрачно бросил Колобок. «А может и есть», — неожиданно сообщила Анька. «Ведь мы уже почти на Красной площади, до Кремля рукой подать». Действительно, впереди виднелась брусчатка Красной площади, необычайно пустынной для самого кануна Нового года. Словно помогая им, Необычайный коридор донес их почти до Кремля и оставил на Красной площади. Правда, непрерывный вой волков-оборотней звучал уже совсем рядом. «Все равно не успеем!» — оценил расстояние Колобок. «Вы бегите, а я постараюсь их задержать!» «А чему, Ян, то ты один?» — встал рядом с ним Бабай. «Чай мы тоже не лыком шиты, тоже кое-чего могем!» «Ребята, не москваль за нами?» «Умрем же под Москвой, как наши деды умирали!» — усмехнулся Колобок, занимая боевую позицию. «Про Лермонтова и ент от его стих ничего говорить не буду», — пробормотал себе под нос Бабай. «На него транжиру вообще свечек не напастись было». Но тут из коридора вылетела стая волков-оборотней. Зрелище было жуткое. Огромные, мускулистые, со вздыбленной шерстью, оскаленными пастями и горящими глазами, они не оставляли никаких надежд на спасение. Правда, тут их ожидал сюрприз. Никем не замеченный Сеня, пока все были заняты воспоминаниями, тихо сделал свое незаметное, но от этого не менее важное дело, покрыл брусчатку перед выходом из тоннеля тонким слоем льда. Так что грозные волки-оборотни, не ожидавшие такого подвоха, дружно поскользнулись и сразу потеряли весь свой грозный вид. Скользя по льду на разъезжающихся лапах и падая, они уже совсем не казались такими страшными. «Всех пору!» — заорал Колобок и, разогнавшись на всей скорости, врезался прямо в морду вожаку стаи волков-оборотней. Тот, жалобно заскулив, отполз куда-то в сторону по дороге выплёвывая выбитые мощным ударом колобка зубы. «Теперь я точно поняла, что сказка про колобка была фейком и полной неправдой. Даже если волк-оборотень против нашего колобка бессилен оказался, то что уж говорить об этих слабаках из сказки? Фиг бы они его съели!» Увидев эту картину, радостно сообщила Пелагея Аполлина Ревнянька. «Ох уж эти сказочники!» — согласилась та и покачала головой. «Кто следующий?» — закричал Колобок, отходя для разбега подальше. «Выбирайте, или тычинка в дребезге, или пестик пополам!» Бабай действовал скорее по-партизански. Подкрадывался к волкам-оборотням сзади, делал им подножки, спутывал ноги хвостом и делал прочие мелкие и крупные пакости, от которых волки-оборотни теряли ориентацию в пространстве и возможность передвижения. Неожиданно пришла и поддержка с воздуха. «Поберегись!» — раздалось громкой карканье. Это сверху спикировала Марта. В сегодняшней военной практике ее тактика, наверное, называется точечными ударами. Точечные и очень точные удары ее клюва прямо между глаз сразу же выводили противников из строя. Казалось, удача улыбнулась нашим героям, и победа уже не за горами. «Но удача, дама капризная, и в любой момент может повернуться к вам спиной. Так случилось и в этот раз. Когда из коридора вывалилась еще одна стая волков-оборотней, раза в два больше предыдущей, то стало понятно, что исход этой совсем уже неравной схватки предрешен». «Это конец», — прошептала Пелагея Аполлинариевна. Но в самый последний момент словно что-то мягко приподняло наших героев с брусчатки Красной площади и бросило в сторону Спасской башни. «А что это было?» — на лету поинтересовался Стасик у Пелагея Аполлинарьевны. «Точно не знаю, но, судя по всему, это была рука Кремля», — растерянно ответила та. «Чего-чего рука?» — ошеломленно спросила Анька. «Рука Кремля» повторила Пелагея Аполлинаревна. «Вообще-то я часто слышала про нее, но всегда считала, что это всего лишь слухи или сильное преувеличение. Эдакий, оборот, речи. Но, похоже, она действительно существует и в последний момент решила помочь нам. Не иначе, как тут руку приложил Кремлевский». Все оглянулись назад, но успели увидеть лишь что-то отдаленно напоминающее громадную кисть руки, словно сделанная из красного кирпича исчезающую в Кремлёвской стене. И если бы не то, что произошло несколько мгновений назад, то можно было подумать, что это им всего лишь привиделось. — Вперед! Вперед! Полёт нормальный! — подбодрила их Марта, летя рядом. — Осторожно! Заходим на посадку! Впрочем, посадка, как и полёт, прошла нормально. С благополучным прилётом! Приветствовал их чей-то голос. Перед ними стоял благообразный старичок в сюртуке и с давно вышедшим из моды моноклем в глазу. «Вы, думаю, тот самый Кремлевский будете?» поинтересовался у него Колобок. «Честь имею, господа», — слегка поклонился ему Кремлевский. «Премного наслышано вас». ты не больно на домового похож» подозрительно покосился на него Бабай, задумчиво почесывая свою шапку-ушанку. «Что поделать, батенька?» — развёл руками Кремлёвский. «Должность, знаете ли, обязывает. Приходится, так сказать, соответствовать». «А я почему-то думал, что вы на президента будете похожи», — как-то даже слегка разочарованно протянул Стасик. «Извините, что не оправдал ваших ожиданий, молодой человек. Но если бы я старался походить на каждого правителя, то на мне бы уж давно лица не было. Я же здесь, почитай с 1339 года тружусь, когда еще стены и башни Кремля из дуба были», — не без гордости сообщил Кремлевский. «Ого!» — с уважением воскликнула Анька. «И что?» «Всех правителей и царей помните!» «Хвалиться не буду, но память меня пока не подводит», — скромно потупился Кремлевский. «Чай не девичья, да и работы не позволяет». «Кстати, о работе!» — оживилась Пелагея Аполлинаревна. «А рука Кремля, которая нас спасла, это ваших рук дело?» «Ну, как вам сказать?» — замялся Кремлевский. Вокруг Кремля ходит много всяких слухов и легенд, что, мол, хранит он много загадок и тайн. Но ничего конкретного по этому поводу сообщить вам не могу, потому как есть такое понятие, как служебная тайна, которое разглашению не подлежит. «А куда мы попали? Это тоже служебная тайна?» — поинтересовался Сеня. «Почему же тайна?» — удивился Кремлевский. Вовсе даже не тайна. Вы находитесь внутри кремлёвских курантов. Это моя гордость. В настоящее время кремлёвские куранты — единственные полностью механические часы в мире и работают в одном режиме уже более 150 лет, являясь самыми древними в Европе. Вес механизма без колоколов составляет 25 тонн. Он состоит из нескольких тысяч деталей. Точность хода достигается благодаря маятнику весом в 32 килограмма. Высота часового механизма — около 3 метров, диаметр больших шестерен — до полутора метров. Механизм стрелок приводится в действие тремя гирями весом от 160 до 224 килограммов и уходит вглубь стены почти на 20 метров. Главный колокол Спасской башни весит 2160 килограммов. Похоже, Кремлевский действительно был большим энтузиастом своего дела и был им очень увлечен. Если бы не марта, то неизвестно, сколько бы еще времени продолжалась эта его импровизированная лекция об устройстве кремлевских курантов. «Тормози, старый! Стоп-машина!» Каркнула она во всё своё воронье горло, чуть ли не в самое ухо, не на шутку разошедшегося Кремлёвского. на мир спасать пора!» «Ой, простите, увлёкся», — смутился Кремлёвский. «Действительно, что это я? Так вот, о вашем деле». Но договорить ему не дали сами куранты. Может, для того, чтобы показать себя в своей полной красе, Они начали свой знаменитый перезвон и бой курантов. А может, просто время пришло. Но кончилось это очень неожиданно и весьма печально. Не ожидавшая такого громкого звука, Анька отшатнулась от главного колокола и полетела куда-то вниз. Стасик сумел в последний момент ухватить ее за руку, но в результате сам не удержался и полетел вслед за Анькой. «Караул!» — просипела Марта. «Это плохо, очень плохо», — побелевшими губами прошептал Кремлевский. Больше никто ничего не сказал. Настолько все были поражены случившимся. Установившееся молчание нарушал лишь бой кремлевских курантов.